Глава 3. Милыш всё-таки явился, хотя и гораздо позже, чем я ждала. За это время я окончательно перестала бояться. Все страхи вытеснила боль от затёкших суставов и замерзающее тело. Я уж было подумала, что он забыл про нас, но наконец-то дальняя дверь скрипнула и последовали звуки шагов. Советник Зохара влетел в наш каменный мешок с удивлённым видом. Значит, план пошёл именно по этому пути. Что ж, я приготовилась выкручиваться из любого. Он бросил на пол какую-то мешковатую халамиду, видимо, всё-таки вначале решил меня немного одеть. Вино этому должно было поспособствовать. Хорошо бы, если бы на этом он и остановился. Но заодно Милуш принёс и мою дорожную сумку, из которой сейчас торчала разворошённая одежда. Я сразу же попыталась взять инициативу в свои руки. Уважаемый советник, как же мудро с вашей стороны позаботиться обо мне до приезда великого князя. Не могли бы вы освободить мне руки на минутку, чтобы я могла это надеть? Моя предыдущая покорность и послушание, снабжённые правильным магическим корнем, должны были сыграть т роль, но демон лишь хмуро глядел на меня, когда вытаскивал из сумки мешочек. Что это такое? Ювелирные украшения, честно ответила я. Помогли добраться сюда, но и в качестве подарков могли сгодиться. Ну да. Господин как раз обожает, когда ему дарят малахитовые серьги, буркнул он и откинул упомянутые побрякушки на пол. Я спросил о другом. Что это такое? На этот раз он выделил интонацией слово это. Мне не стоило улыбаться. Не время ни обстановка к тому, пока не располагали. К счастью, советник и не заметил выражения моего лица, поскольку Марита вскрикнула, когда разглядела в его руках знакомую вещицу. Это же Это же перстень дракона, пискнула она. Тот самый перстень, за который нас едва не казнили. Милош кивнул задумчиво и снова воззрился на меня. Вот, и я подумал, что у мелкой книжны такой дорогой вещицы быть не может. Неужели новоиспечённый жених подарил? А это что? Не улыбаться. Я начала усиленно стучать зубами и изображать, что больше от холода не могу говорить, и заныла умоляюще. Прошу вас, уважаемый советник и правая рука главы седьмой окраины, позвольте мне завернуться в тухломиду, умоляю. Я уже не чувствую ни рук, ни ног. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. На самом деле я полагала, что смогла бы освободить одну кисть без его помощи, но быть уверенной в том не могла, потому хотела попытать удачи прямым манёвром. Если он допил вино до конца, то в его желудке сейчас булькает концентрированная симпатия. Или ко мне, или к Марити, или к нам обеим, ведь других девушек я здесь пока не видела. К счастью, как раз Морока и заставила его засомневаться, прислушаться к моему чутью, и в итоге демон подался ко мне. предварительно сняв со стены ключ отстегнул обе руки, а потом с удовольствием примерско наблюдал, как я наклоняюсь к худой одежонке, натягиваю на себя, а потом морщусь, труząc тёпшие запястья. Не удивлюсь, если от этого зрелища демон способен испытывать настоящее возбуждение. Я всё ещё жду ответов. Напомнил он, когда отвратительное зрелище закончилось. А это, я указала подбородком, на другое украшение, которое он теперь жемал в пальцах. Кулон с каким-то чёрным камнем. Я не знаю название породы, но Морчелли Хинанда вообще не любительница изящных вещей. Если поищите на дне, то обязательно обнаружите ещё золотое перо. Не знаю, уж, насколько оно ценно, но вытесчено точно из вещей Дракшеля Ео, второго наследника центринского престола. Не зря же я ему так настырно помогала собирать вещи. Зато у Майера получилось взять из комнаты браслет. уж он-то определённо на замок небольших размеров потянет. Простите, что обокрала только троих Шели. Было очень мало времени. Милош осознал, и сильно побледнел, отступая. Но надо отдать ему должное, полностью хладнокровие не растерял. «И зачем же ты это устроила?» Мне было необходимо, чтобы он потерял бдительность, дал мне возможность собраться с силами и выкинуть свой самый главный козырь. Потому я аккуратно приближалась к нему, не думая подтягивать ткань мешка на грудь, и голос попыталась сделать бархатным. Сказала же, подарки. Если великому князю столь щедрые дары не нужны, то, может, его советник не побрезгует. Каково вам жить при нём столетиями, во всём подчиняться и изображать верного пса? Неужели ни разу не приходило в голову, что вы достойны его богатств и женщин? Может ли одна из его женщин прямо сейчас вас утешить? Ты ты сошла с ума, дура. Милуш снова уставился на кулон Морчели. Эти вещи не продашь. А если кто-то прознает, тогда казнь и не миновать даже. Стой. Неужели ты для того и притащила их сюда? Так ведь никто не поверит, что они украдены нашими людьми. Я ласково улыбалась и медленно сосредоточенно сжимала кулак, пока он в взволнованных чувствах не заметил моего движения. Тренироваться пришлось почти без остановки все несколько дней пути от Радушки до замка. Но, конечно же, настоящее испытание я произвести не могла. Экспериментировала лишь на булке хлеба и горлышке кувшина. Демонская магия лучше работает в сторону уменьшения. Мою небольшую каплю раскачали братья Кеймары. Основы применения задолго до этого дня нашлись в учебниках, но попытка у меня всего лишь одна, и если я не справлюсь, то в лучшем случае мне грозит быстрая смерть. Всё же учёба сильно помогала, а многократные повторения сделали жест почти неосмысленным, и в итоге Милош почувствовал, как сдавливает его горло, отпустил все вещи и схватился обеими руками за ворот. Я же на шёптала, будто сама была колдуней и словами увеличивала свои способности. Разумеется, никто не поверит. Шели сразу поймут, что воровка именно я. И тогда они явятся сюда, спасти или казнить за ужасное преступление против главнок господ Серцевины. Ничто меня от их гнева не спасёт, будь я хоть всеми десятью женами великого князя. А это означает, что мучить меня годами не получится. Даже если я никогда отсюда не выберусь, я обеспечила себе сравнительно быструю смерть. Теперь я или спасусь, или меня заберут на казнь. Я лишаю великого князя права запереть меня здесь надолго. Милош с хрипом упал на колено, а я вскинула и вторую руку. На всякий случай напевает заклинание о уменьшении вслух, всё громче и громче. Показалось, что теперь это надёжнее, чем отвлечься и задушить его цепями. Секунда промедления в атаке может стоить мне всей победы. Скорее всего, Зохар также просто бы не попался. Но вполне вероятно, на моей стороне сыграл эффект неожиданности. Очень правильно выглядеть слабый и беззащитный, а удар просчитывать только один и такой, который никто вокруг не ожидает. Он свалился на бок без чувств, но я не спешила радоваться. Сначала склонилась и пощупала пульс. Лишь когда убедилась, что советник мёртв, позволила себе выдохнуть. Марита тоже была бледна и задыхалась от тревог. Я быстро освободила её, используя тот же ключ. Не понадобилось даже подбирать на стене другие. Я поддержала её, чтобы не рухнула от слабости. Но подруга вырвалась и с каким-то неестественным криком бросилась к телу, начала его пинать, силой бить пяткой в лицо, а потом кинулась назад, схватила свою цепь и начала беспощадно лупить труп со звериным рыком. Действия её были настолько непонятными и непривычными, что я на несколько секунд обомлела, но опомнилась, вспомнив о шуме, схватила девушку со спины, И попыталась прижать к себе, утешая. Всё, Марита, всё. Эта падль уже сдохла. Она затряслась в моих объятиях, завыла, как раненное животное, а потом наконец-то разрадалась. Я пыталась помочь хоть словами. Мне всё ещё была нужна её помощь в общем деле освобождения. Марита, успокойся, родная. Теперь все обязательно будет хорошо. Мы как-нибудь отсюда выберемся. Охраны почти нет. Аштар прямо сейчас должен получать титул Шелли, а затем он на тебе женится. Ты больше никогда не увидишь его отца, а замуж выйдешь за любимого. Разве не об этом ты мечтала?» Она резко развернулась ко мне и посмотрела тяжелым, озлобленным взглядом. Не уверена, что Аштар... Захочет на мне теперь жениться. Эта Падль избивала меня под смех Зохра, и посмотри, что они со мной сделали. Я стала уродлиной. Разве Аштар не полюбил меня только за красоту? Теперь я могла разглядеть её лучше, но Марита преувеличивала про уродство. Да что ты такое говоришь? Синяки заживут, А волосы отрастут, ещё лучше прежнего. И эта рана на щеке. Боже, что это? Демоническое клеймо. Она будто выплюнула объяснение. Эти два ублюдка смеялись, что никакая магия его не соведёт. Так что ты теперь можешь называться первой красавицей седьмой окраины и сказать мне Будет ли любить меня теперь мой Аштар, который, как и его отец, тоже демон и тоже когда-нибудь станет таким же палачом? Я снова попыталась обнять её, но она оттолкнула, пребывая в собственных немыслимых переживаниях. Бедна, бедная девочка, которую за короткий срок превратили в рычащего зверя. А я не могла её в достаточной степени поддержать. Да что, демоны могут знать о колдовстве магов? Марита, для начала мы поговорим с Шеле. Аштар сам скоро станет Шеле, и он в любом случае тебя сначала вытащит из этой беды. Да я уверена, что он на тебе женится, даже если ему не хватит глаз, чтобы рассмотреть твою настоящую красоту, всё равно женится. В крайнем случае Хинанда его заставит, уж в том не сомневайся. А когда он сам превратится в своего мерзкого папашу, ты уже давно умрёшь от старости, прожив всю жизнь в спокойствии и счастье. Потому соберись, мы всё ещё находимся в адском гнезде. Она наконец-то тряхнула головой и попыталась обуздать эмоции. Больше не шумела и выполняла все мои просьбы. Мы собрали украшения в сумку, и стали красться по коридору. Когда добрались до железной двери, за которой стоял стражник, я притормозила в нерешительности. «Я его видела. Обычный человек. Можем попытаться оглушить его», — предложила я шёпотом. Но Марита качнула головой. Рискован Айса. «Проверни с ним то же самое. Слуга этих уродов должен сдохнуть вместе с ними». Она была абсолютно права, но простота принятия решения меня немного удивила. Марита всегда была добродушной, меня же саму учила, что мы никому не можем подписывать смертные приговоры, когда я в том сомневалась. Но сейчас для нас действительно это был лучший выход, потому я отбросила сомнения. Закрыла глаза, несколько раз вдохнула, чтобы снова собрать нужную силу в руках, потом кивнула Маритя. Она вышла вперёд, отворила дверь и сразу же залепетала о чём-то бессмысленном, чтобы мужчина растерялся. Я же тем временем ухватила его магией за горло и сжимала, пока и он не упал замертво. Вот уже две жизни на моей совести. но почему-то сердцу становится всё легче и легче, а Боги помогают в всё ощутиме. Дальше предстояли сложности, поскольку замок я не знала, и нам обеим требовалась нормальная одежда. Подруга прочитала мои мысли. В том крыле покойна ложнец. Но они поднимут виск. Идём, решила я. Я пнула первую уже дверь, пока никто из охраны не вышел в коридор. И действительно, девушка внутри вскочила с кровати и тотчас громко вскрикнула, пялясь на нас. "Тихо", приказала я. "Я Айса, княжна Эмельская, невеста великого князя. Потому прекрати вопить и помоги. Есть зимняя одежда. Хочу догнать любимого жениха в дороге". Наложница была очень высока, смугла и довольно миловидна, но в глаза бросилась её трясущаяся нижняя губа и недоверие в глазах. Все женщины здесь запуганы и выдрессированы. Как бы к ним ни относились все, они давно сломлены. Эта же умудрилась даже скривиться, когда рассмотрела вместо одежды на мне мешковину. Лучше я позову судере Милоша и ля охрану, заявила Анна. Пусть они разбираются, кто ты такая, раз тебя вырядили в такое убожество. То есть мы сейчас нарядами соревнуемся. Я тут удивление тоже уставилась на неё в попытке понять, насколько она серьёзно. Несчастная женщина, ты здесь на правах рабыни, но первое, что тебя разволновало моё платье? Наложница немного растерялась. Просто чем довольнее зохар своей женщиной, тем лучше ей живётся и тем больше личных вещей она получает. Не похожа ты на будущую жену нашего господина. Ты даже на надоевшую ему старую жену не похожа. Личных вещей Если до этого момента я ещё думала, что все девушки в замке сразу придут ко мне на помощь, потому что они в той же беде, то сейчас поняла, как ошибалась. Через месяцы или годы такой жизни сможешь думать только о количестве личных вещей, в которых измеряется всё твоё существование. Я подошла к ней и залепила пощёчину, поднимая тон. Ты как разговариваешь с невестой своего властелина? Тебе сказано: "Дай нам тёплые вещи. Уж не с тобой я буду обсуждать свои дела, дура безродная". Ничего подобного я о ней не думала, но в высокомерии иногда очень необходимо, чтобы прекратить дискуссию. Резкость её отрезвила или наоборот, привела в уже привычное чувство страха. И женщина сразу бросилась к сундуку, чтобы отыскать для нас меховые накидки. Но это было только начало короткого, но самого трудного пути в моей жизни. Мы нагло взяли у неё и обувь, и тёплые подштаники, на что наложница не посмела возразить после моего выступления. Ведь если я говорю правду, то потом смогу отомстить за неподчинение. Однако она точно сразу же после нашего ухода найдёт кого-то из не многочисленной охраны и сообщит о произошедшем. Тоже лишь для того, чтобы подстраховать свою жизнь и не быть обвинённой в пособничестве беглянкам. А то, что мы собираемся покидать замок, ей уже определённо стало понятно. Поэтому в итоге, когда мы выскользнули обратно в коридор Я ещё и заперла её дверь на ключ, найденный на тумбе. На всякий случай попыталась уменьшить магией замочную скважину, чтобы наложница не могла отпереть другим ключом, если таковой у неё имелся. Мы осторожно крались по коридору, но Марита переживала. А если её несколько дней не найдут? Мило что мёртв, охраны почти нет. Найдут, пообещала я, хотя не была в том абсолютно уверена. Но за очередным поворотом остановилась и прислушалась, а потом заявила почти радостно: "Слышишь стук? Это она долбит в дверь. Рано или поздно привлечёт чьё-то внимание". О боги, Марит от страха сжалась. Сейчас она поднимет на уши всех, её соседки точно услышат. Верно. А соседки уже поднимут настоящий гвалт, поняла я. Тогда вся имеющаяся охрана побежит на шум. Боги помогают нам, Марита. Разве сама этого не видишь? На выходе точно кто-то стоит. И для его же жизни хорошо, если он убежит в крыло наложниц. Я выискивала места для укрытия, если охрана понесётся как раз мимо. В замке было много чёрных коридоров и углублений. В них нас заметят только если пройдут рядом. Да и заблудиться здесь было немудрено. Марита знала путь от покоев наложниц к центральному выходу, но нам приходилось постоянно отворачивать в боковые ответвления. И там терпеливо прислушиваться к любым звукам. поражала почти постоянная тишина вокруг. Да, военные уехали, но здесь только женщин, ни ушто, они все сидят по своим комнатам и даже не общаются с тем самым звонким смехом, который часто возникает при беззаботных женских разговорах. Конечно, не общаются. Я нахожусь в адском котле, где нет места радости и весёлой болтовне. Два охранника пробежали мимо, не заметив нас. Мы уже от звука их шагов вовремя отпрянули и смогли вжаться в стену. Но теперь и с другой стороны слышался шум, уже в конце нашего коридорчика. Я усиленно отгоняла от себя панику и старалась не думать о том, что если мы всё-таки нарвёмся на нескольких человек или хотя бы одного демона, то с ним уже можем не справиться». Сила данная мне Зохаром и увеличенная Шеле не равна демонской. Милош и стражник в подвале попались лишь от неожиданности. Уповать на такое же везение было глупо. Но я не думала, не позволяла себе трусить, а просто искала выход. Осторожно выглянула из укрытья и осмотрелась. Ещё внимательнее прислушиваясь к голосам вдали, Похоже, там собрались слуги, прошептала едва слышно Марита. Возможно, кухня. Рядом с кухней обязательно должен быть ещё один выход из замка, который без труда отпирается, ведь им постоянно пользуются. Марита, если на пути попадутся слуги, то изображай знатную госпожу, решившую прогуляться. Они не поверят А других вариантов у нас всё равно нет, перебила я. Это менее рискованно, чем пытаться пробиться в центральный ход. Мы на цепочках крались дальше и действительно разглядели арочный вход на кухню. Дверь была прямо перед нами, даже чуть приоткрытая, будто приглашающая. Всего несколько шагов, несколько секунд, и мы выйдем из замка. Но слуги совершенно точно нас заметят. Поднимут крик, и тогда самое главное препятствие мы уже не одолеем. Я почти прижалась лицом к полу, давая тихие распоряжения. «Марита, я попробую создать шум в другой стороне. Как только услышишь, беги к двери на цыпочках. Они обязательно отвлекутся и отвернутся от нас. Сейчас минутку. Кажется, мои силы на исходе». С предметами я тренировалась много, но ни разу на таком далёком расстоянии. Но неоспоримое желание и отчаяние могут сотворить чудеса. Поэтому через 5 минут потуг мне удалось сжать горлышко к рынка до такой степени, что оно треснуло, и молоко потекло по полкам вниз. Слуги вздрогнули и действительно побежали смотреть, от чего такое произошло. Мы не мешкали и сразу же сорвались с места. Я выбегала второй, но случайно хлопнуло дверью, когда оказалась на улице. Поэтому мы метнулись к чёрной стене и там застыли. Но слуги даже не выглянули. Должно быть, решили, что дверь закрылась сквозняком. Я сложила руки в молитве и быстро поблагодарила. Спасибо, богиня. Прошу, даруй Витаю и Верану долгу и счастливую жизнь, они сами не представляли, как сильно мне помогли. Аиса, сейчас не время, зашипела подруга. Надо спешить, пока почти вся охрана в замке разбирается с шумихой. Вокруг было темно, пространство лишь слегка освещалось окнами наверху. Мы внутри вообще потеряли счёт времени, но ночью всё-таки укрыться проще. Марита потянула меня вправо. Там центральные ворота. Но я сдала влево. А там я с извозчиком въехала. Он мясо привёз. Продукты в замке редко поставляют в центральные ворота, как и вывозят отходы. На тех должно быть меньше охраны. Охраны было в самом деле мало. Всего один молодой демон, но нам это не помогло. Я подкралась к самой стене, разглядела его в башенке наверху и попыталась придушить издале, вот только не удалось. И расстояние, и усталость сказывалась. Зато внимание привлекла. Демон что-то почувствовал и сразу наклонился через перила в нашу сторону, разглядев меня мгновенно. Эй, кто там? Ты кто такая? Побежал вниз, чтобы меня схватить, и я не попыталась убежать. От демона далеко не уйдёшь, а с женщинами здесь не нежничают. Наоборот, за эти секунды попыталась сосредоточиться и собрать последние селёнки в пальцах, а заклинание начала кричать в полную глотку, чтобы дать магии хоть малейший шанс. Диамант скинул руки к горлу, но даже шага не замедлил, приближаясь ко мне. Я скрутила пальцы так сильно, что и в плечах заболело от перенапряжения, зарычала, завыла в попытке немного усилить нажим. Но мои действия заставили его лишь слегка споткнуться. Он даже не хрипел, когда орал. Что ты творишь? отнял правую руку от горла и вскинул, запросто собирая чёрную плеть травный, которой мне даже близко не удавалось. Я приготовилась быть рассечённой и сколеченной дьявольской силой, но в этот момент из его рта, проламывая зубы с неприятным скрежетом, показалась окровавленная палка. Маритта воспользовалась его замешательством и не упустила шанса Но какой же силой надо обладать, чтобы одним ударом пробить череп. Видимо, желание и отчаянье и ей придали неизвестной доселе мощи. Мирва Нолик к металлической двери с трудом вместе вытащили засов и понеслись в черноту. Лишь достигнув лесных зарослей, остановились, чтобы отдышаться. Но на самом деле обе ревели, не в состоянии сдержать счастье, ведь это немыслимо. То, что провернули мы, немыслимо. Я рухнула на колени и снова возблагодарила богиню. Без её помощи это счастье было бы невозможно. Марита же, не унимая безудержного смеха, поторопила. «Это ещё не всё, Айса. Если нас хватится, то догонят». Да-да, а -да, помнилась я. Теперь нам нужно выйти на дорогу, на ней следы незаметны, и не будет понятно, куда именно мы свернули. Дорогу мы нашли через полчаса, а радость всё ещё не унялась. И даже очень далёкий путь в такую стужу не пугал, как и волки, которые могут нам встретиться. А ночь пока давала нам возможность спрятаться за гулыми кустами в темно на обочине. Но путь был сказочно пустынен. Теперь нам оставалось полагаться только на свои физические силы и выдержку. Марита постепенно расслаблялась. Доберёмся до ближайшего поселения, наймём извозчика и сразу в цитруну, даже спать не будем. Я только после пересечения границы, наверное, смогу уснуть. Нет, Марита, я её удивила. Там мы разделимся. Она остановилась, обескураженная. Зачем? Куда ты собралась? Я говорила вкратчиво и подробно, чтобы она всё поняла. Эмильское княжество подняло восстание. Я хочу попытаться пробраться к ним в обход армии демонов. Надоело быть главной трусихой из своих земляков. Но чем ты им поможешь? Марита глядела на меня в ужасе. «Ты можешь убить одного демона или двух, это не помощь!» Я кивнула и напомнила. Украшения Шелли все еще при мне. Я очень-очень надеюсь на то, что они заметят воровство как можно раньше, и тогда будут просто обязаны пойти и отыскать меня, как минимум казнить за преступление. Если в ту пору ты будешь в университете, то подскажи им, где я нахожусь. «И что?» Анна никак не могла понять. Ты выманишь Шели в Эмильское княжество, а что из того? Ты всерьёз думаешь, что они выступят на стороне бунтовщиков просто за компанию? Но им нельзя вмешиваться в дела окраин. На такое безумство способна разве что Хиннан до кровавой драки ради. Но с тем же успехом она может выбрать сторону Зохара. Вряд ли, но пока Шели там особенно если среди них будет сын императора, то Зохар побоится бить в полную силу. Моей задачей останется только задержать их там как можно дольше, по пути придумаю. Но Шелли, добры Марита, скрывают подровнодушием проблемы, над которыми не властны, но чаще всего обдумывают варианты выхода. И я уверена, что если все пятеро окажутся там то согласятся погостить, пока шестая краина собирает больше сил для нашей защиты. А потом, если пожелают, пусть подписывают приговор на казнь. И тогда я выну перстень Эльвина с запахом верного советника Зохара, попытаюсь обвинить в воровстве его. Никто, конечно, не поверит, но мне сложно представить, что та же Хинанда не захочет найти какую-нибудь уловку. Я в неё верить начала, почти как во всемогущую богиню. С последним согласна, но сам план шит белыми нитками, Айса. Отчитала Марита. Хотя я тебя понимаю. Кажется, мне тоже нужно ехать к своим, ведь когда узнают о моём побеге, отомстят именно им. Я засмеялась. Теперь всё наоборот. Если Аштару выпишут титул, и он объявит тебя своей женой, то никто твою родню уже никогда не тронет. Несись в университет так быстро, как сможешь, дождись там Аштара. Великий князь всё равно показанит, а это как раз единственный способ защитить твоих близких. Мария то бездумно прижала пальцы к лиму на щеке, но на этот раз промолчала. Её тревоги были значимыми, не поспоришь, красавицу изуродовали страшные монстры, но мы с ней уже смогли совершить немыслимое не сдаваться же на этом шаге. Мы прибавили ходу, снова начиная улыбаться и подбадривая друг друга, когда ноги от усталости заплетались. Каждая в голове прокручивала ближайшее решение, чтобы точно продумать любую деталь. Но еще далекая свобода уже ощущалась. Она пахла морозом и всесилием, и чем больше проходило времени, тем ярче ощущался этот божественный аромат. Я полетела вперед и упала плашмя на дорогу, даже толком руки не подставив от неожиданности. Немыслимая сила снова рванула меня вверх, но перевернула в воздухе, и я рухнула теперь на колени, застонав от боли. на дороге, прямо в десяти шагах от нас, на лошадях восседали улыбающиеся демоны, разрезающие красными дымками темноту. Не меньше пятирых, возможно, вообще вся демоническая охрана замка. И мы даже не слышали приближения садовников. Это определённо какая-то магия, о которой я даже не слыхала. В горле запульсировало, заколокотало болью. Центральный спокойно произнёс: "Не шар. Глянь, это они?" "Рыжую я видел", она ответил ему с равнодушным смехом. Марит смогла вскочить на ноги и закричать, как будто была готова кинуться в драку с настолько сильными противниками. "Лучше я здесь умру, но туда не вернусь. Лучше убейте". Но ей и такого подарка не дали. Чёрный дым окутал её по рукам и ногам, трехнул с такой силой, что бедняжка потеряла сознание. Я была уверена, что она не мертва. Эти демоны не имеют права решать, жить нам или умирать. Они просто доставят нас обратно, прикуют в подвале и дождутся возвращения господина. Один из всадников спешился и подошёл ко мне. Откинул капюшон и грубо схватил за волосы. И хотя я не кричала и не сопротивлялась, со всей силы ударил по лицу. Я впадала в беспамятство с той же оцепенелой мыслью. Это еще не смерть, это только ее начало. Щекочущее в носу шелестящее начало смерти, словно именно с таким звуком из тела выходит запах свободы, вытравливая еще недавно гигантское счастье.